Глава о д и н н а д ц а т а Все время обеда и вплоть до самого вечера прошло как-то между рук, в разных отрывочных разговорах, которыми друзья детства напрасно старались наполнить образовавшуюся за время их разлуки пустоту. Перед тем, как идти спать, Привалову пришлось терпеливо выслушать очень много самых интересных вещей относительно заводского дела. Отделаться от б а х р е в а когда он хотел говорить, было не так-то легко, и Привалов решился выслушать все до конца, чтобы этим гарантировать себя на будущее время. Как все увлеченные своей идеей люди, Бахарев не хотел замечать коварного поведения своего друга, и, потягивая Портер, нетерпеливо выгружал обильный запас всевозможных проектов, нововведений и реформ по заводам. Тут было достаточно всего. И у з к о к а л е й н ы е железные дороги, которыми со временем будет изрезан весь округ шатровских заводов, и устройство б е с с е м е р о в с к о г о способа производства стали, и переход заводов с древесного топлива на минеральное, и горячее дутье, в видах улавливания газов и утилизации теряющегося жара при нынешних системах заводских печей и так далее. Привалов старался внимательно вслушаться в некоторые проекты, но не мог, и только замечал, как лицо Кости делалось все краснее и краснее, а глаза заметно суживались. Друзья детства для первого раза разошлись по своим комнатам довольно холодно. Привалову была отведена угловая комната, выходившая двумя окнами в сад. Она играла роль и кабинета, и спальни. Между окнами стоял небольшой письменный стол. У внутренней стены простенькая железная кровать под белым чехлом, ночной столик. э т о ж е р к а с книгами в углу, на окнах цветы. Вообще вся обстановка смахивала на монастырскую келью и понравилась Привалову своей простотой. На письменном столе лежала записная книжка в ш а г р е н е в о м переплете. Стояли две вазочки для букетов, и валялась какая-то женская работа с воткнутой иглой. «Это Надя что-то р а б о т а л о — проговорил Бахарев, взглянув на письменный стол. — Когда она приезжает сюда, всегда занимает эту комнату, потому что она выходит окнами в сад. — Тебе, может быть, не нравится здесь? — Можно, пожалуй, перейти в парадную половину, только там мерзость запустения. — Нет, мне здесь будет отлично. Бахарев ушел, а Привалов разделся и поскорее лег в постель. Он долго лежал с открытыми глазами, и в голове его с мучительной тоской билась одна мысль. Вот здесь, в этой комнате, жила она. Да, она здесь работала, она здесь думала, она здесь смеялась. Вот это окно отворяли ее руки, она поливала эти цветы по утрам. Даже эти крепостные стены в глазах Привалова получили совершенно другое значение. Точно они были согреты присутствием той Нади, о которой болело его сердце. «Надя, Надя, ты чистая, ты хорошая. Ты, может быть, вот в этой самой комнате переживала окрыляющие чувства первой любви. И, глядя в окно или поливая цветы, Думала о нем, о Лоскутове. Здесь перечитывались его письма. Здесь п р и п о м и н а л и с ч а с т л и в ы е мгновения дорогих встреч. Здесь складывались золотые сны. Здесь п е р е ж и в а л и счастливые минуты первого пробуждения молодого чувства. Здесь она называла его ласковыми именами. Здесь она улыбалась ему во сне, и, протягивая руки, шептала слова любви. Чудные грезы и б е с к о н е ч н ы е поэзия, которые идут рука об руку с муками сердца и мириадами страданий. Он старался забыть ее, старался не думать о ней, а между тем чувствовал, что с каждым днем любит ее все больше и больше, любит с безумным отчаянием. Наследник Приваловских миллионов заснул в прадедовском гнезде тяжелым и тревожным сном. Ему грезились тени его предков, которые вереницей наполняли этот старый дом и с удивлением смотрели на свою последнюю отрасль. Привалов видел этих людей и боялся их. Привалов глухо застонал во сне, его губы шептали — Мне ничего не нужно вашего, решительно ничего. Меня д а в и т ваши миллионы.